Глава 8. Село Горелого. Колхоз Луч. Ранней осенью 1930 года, однажды под вечер, строго по расписанию, или почти строго, словом, к радости всех ожидающих, на Казанском вокзале Москвы началась посадка в пассажирский поезд «Москва-Тамбов».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 Обвешанные поверх своих парадных плюшевых жакеток мешками и сумками уже вступали под гигантские своды вокзала, призванного напоминать о 21 веке, но напоминающего только лишь совсем недавний мир искуснический, модерн, готовились к бою за свой вагон и за свою полку. Старухи неслись сквозь толпу на перрон с исключительной скоростью, успевая покрикивать е щ е на своих товарах: "Давай, давай, Маша, не отставай. Чей р е б е н о к кто р е б е н к а потерял?" Вслед им московский л д представленный на вокзале не лучшей своей частью, а именно насильщиками посывал отменнейшие напутствия. Дереволюционную благочинность на этом вокзале восстановить пока не удалось. Да видно Никогда и не удастся. Стойбище татар и чуваший почти полностью покрывали кафельный пол. В туалетах шла посильная пастярушка. В воздухе стоял неизбывный запах Казанского вокзала, смесь хлорки, мочи, размокшего урюка и отторгнутого винегрета. Братья Градовы не спешили. С уверенностью молодых мужчин, занимающих твердые позиции в обществе, они медленно шли по перрону,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 Никита, как всегда, был в форме высшего командира РККА. Все подогнано до последней складочки. Эта вот подогнанность и классный покрой были тем, что немедленно отличало высших командиров от средних и младших. Вроде бы все то же самое, гимнастерки, ремни, галифе, сапоги, а между тем высшего командира всегда можно было издали распознать.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 На Казанском вокзале, разумеется, были п о п ы т к и преодолеть отчуждение. И во взглядах Никиты на Кирилла отчетливо читалось «Ну, Кирка, перестань дуться». А в ответных взглядах Кирилла на Никиту «С чего ты взял, что я дуюсь?» То есть опять восстанавливались их вечные отношения, любовно-снисходительные со стороны Никиты и любовно-оборонительные от Кирилла. Младший старшего обожал еще с тех времен,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 Совсем не в этом дело, а в том, что у него и у самого достало ума понять, в каком направлении идет корабль истории. И разве с т р а н н е й ш е й э в о л ю ц и и Никиты, эта нынешняя как бы пестуемая им безидейность, не доказывает полной самостоятельности Кирилла? Посадка на Тамбовский поезд стала уже напоминать штурм Зимнего дворца. Спасаясь...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 Кирилл, однако, уклонился, предпочел свой копеечный норд. «Все-таки, чем ты там будешь заниматься, н о т а м в о б щ и н е спросил Никита. Кирилл ответил не сразу, как бы поглощенный раскуриванием своего тугого гвоздика, потом пробормотал. Там налаживается сеть идеологического просвещения. «Как раз то, что больше всего нужно мужикам, правда?» — усмехнулся Никита.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 «Неужели ты думаешь, что народ в восторге от того, что НЭП вдруг с бухты-барахты отменили?» «Землю забрали начали коллективизацию. Разве это не чистой воды троцкизм, черт побери?» «Наивность?» — вскричал Кирилл. «Скажи, братишка, красный командир, ты прочел за свою жизнь хоть одну книгу Маркса?» «Еще чего?» — вскричал в ответ Никита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 Минут десять еще после этого аврала поезд не трогался с места. Кирилл стоял, притиснутый к мутному окну, зажатый с трех сторон крестьянскими мешками, фанерными чемоданами на висячих замках, корзинами с приобретенной в столице Бакалеи остро пахнущая кубатура хазмыла, трехлитровая, то есть четвертные бутыли растительного масла, в з д ы м а ю щ и е с я из синей упаковки головы рафинада. Не имея возможности особенно-то шевелить руками, Кирилл мимическими мышцами и подбородком подавал брату соответствующие сигналы. «Иди, мол, чего стоять?» Но брат не уходил. Все стоял и улыбался, с т р о й н ы й своей фигурой и гордой осанкой, не говоря уже о форме, резко выделяясь с р е убогой толпы пятилетки. Какая уж тут безидейность! Какой там усвоенный военными кругами цинизм!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 за блаженством вдохнул холодный осенний воздух пустых российских пространств снял шапку подставил лицо ветру поезд тут же тронулся дальше к властному центру тамбоу в городу что некогда ставился балами в дворянском собрании из пространства то есть с пологи холмов сброшенными на них темными шнурками перелесков выделился юный не старше д в лет Крестьянский парень с красной звездочкой на фуражке приложил руку к козырьку. — Товарищ Градов? — Здрасте, лично я Птахин, Петр н и к о н о в и ч секретарь комсомольской ячейки в Горелове. Поручено вас транспортировать! Как и все подвиженцы, Петя Птахин любил новые иностранные слова. — Неудивительно! — Вся российская идеология нынче была нафарширована чесночком иностранщина. Пролетариат экспроприирует экспроприаторов. Думали и не выговорит Петя Птахин никогда, оказалось, прекрасно выговаривает. На полпути между полустанком и хибарой стрелочника у колодесного сруба был привязан транспорт, кляча, впряженная в телегу.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 Но тут же что-то другое, томящее, подключалось, похожее на безысходный укор и стыд от невозможности одолеть эту ю д о л ь Хотя бы уже и потому, что она и есть место его какой-то невероятно далекой любви, без нее вроде бы и н е м ы с л и м ы й Петя Птахин весело отвязывал лошадь. «Ехать, товарищ Градов, всего ничего, часа три с гаком будет».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 И жаркий, раскаленное до прозрачности, пепелище. Розовый дым, еще живые пляшущие вдоль, рухнувших, стропил и з ы ч к и огня. Брачнейшая тревога охватила Кирилла. «Вот оно и горелого», — пробормотал он. н г о р е л о в о не е л о в о не урожайка тоже». Петя Птахин с исключительным интересом смотрел на пожарище, оживленно комментировал.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 с л ы ш а л и с ь бабьи причитания. т а х и н остановил лошадь н е п о д а л е к у и смотрел на тлеющие б р е в н а и пробегающие то здесь, то там змейки огня, бормоча почти бессмысленно: "Большое хозяйство, большое хозяйство". Потому как дрожали его губы и как он шапкой вытирал себе лоб, Кирилл понял, что скрушением сапуновых уходит и прошлая жизнь этого захудалого комсомольца.